О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, То глухо жалобный, то шум? Понятным сердцу языком твердишь О непонятной муке, И роешь, и взрываешь в нем Порой неистовые звуки. О страшных песен сих не пой Про древний хаос прородимый! Как жадно мир души ночной Внимает повести любимый, И смертный рвется он груди И с беспредельным жаждет слиться. О, бурь заснувших, не буди, Под ними хаос шевелится.